«Твоя тетушка сказала, что учат тебя вышивать». «Это правда?» — обратилась Джильда к Марджори, когда они стаскивали с себя верхнюю одежду. Всех при этом окутал запах влажной шерсти. Марджори кивнула. «И какой у тебя любимый стежок?» Марджори глубоко задумалась, словно у нее спросили, как она относится к внешней политике Германии. К искусству вышивания она относилась очень серьезно. «Рис». Важно ответила девочка. Надо же, и у меня тоже. Не моргнув глазом, сияющим лицом соврала Джильда. Валет знала, что та предпочитает удлинённый крестик. А хочешь, я тебе покажу подушечки, которые мы вышивали? Да, конечно. Может быть, мы найдём и подушечку твоей тётушке. А если будешь хорошей девочкой, завтра утром увидишь и другие её работы. Джилда подмигнула Валет и взяла Марджери за руку. Дело в том, что Валет, несмотря на прохладное отношение матери к подарку, который она сделала ей ко дню рождения, приготовила для всех своих родственников рождественские подарки со своей вышивкой: игольник для Марджери, шлёпанцы для матери, кошелёк для Эвелин, пояс для Эди и рамку для фотографии брату. «Какая у тебя славная знакомая», — одобрительно заметил Том, глядя, как Джильду водит его дочь по центральному проходу Нефа. «Наверное, она не замужем?» «Нет». «Жаль». Произнеся это, он тут же забыл про Джильду и повернулся к ее отцу и брату. Эдвард сидел на отцовских коленях и беспокойно юрзал. «Эдди, хочешь, пойдем посмотрим, что тут есть интересного?» — спросила Вайлетт. Она помогла племяннику спуститься на пол, и Эвелин бросила на нее благодарный взгляд. Пока они шли по центральному проходу к алтарю, Эдвард держал тетю за руку. Его ладошка была похожа на маленькое, слегка вспотевшее животное, спрятавшееся в норке ее ладони. Вайлетта хватило глубокое волнение. Ей хотелось защищать и оберегать этого маленького мальчика. И еще ей приятно было, держа за руку ребенка, идти у всех на виду. Вот и мисс Песел. Она улыбается ей и Эдди, глядя, как он прыгает по серым и коричневым квадратам, стараясь не наступать на могильные плиты в полу. И миссис Биггинс здесь. Сидит в пальто с пушистым воротником, а рядом с ней муж. Они тоже смотрят на нее. У Вайлетт было такое чувство, будто она идет перед всеми собственным сыном. На душе было так хорошо и немного грустно. Они повернули и в южный предел храма. А что это такое, тётя Валет? Эдвард указывал на выстроенную между двумя колоннами часовенку с высокими узкими окнами и высокими арками. Это часовня епископа Уайкхема, объяснила она. Когда-то очень давно он был важным человеком в этом соборе. А когда умер, ему построили этот прекрасный домик, и там похоронили. Так он, значит, там лежит? А можно посмотреть? Нет, дорогой, сегодня так много народу. Как-нибудь в другой раз я приведу тебя. Хочешь? Эди кивнул. Валлик повела племянника вверх по ступенькам к южному входу в пресбитерий. После заполненного людьми нефа в пресбитерии, оказавшись на удивление пустой и тихой. Здесь была только Марджери. Присев на корточке, она рассматривала лежащие в ряд подушечки для коленопреклонений. а Джильда стояла рядом. Впрочем, они были не одни. Здесь же была и Дороти Джордан. Она с улыбкой доставала какой-то предмет, завернутый в тонкую китайскую бумагу. Они с Джильдой не говорили ни слова, просто стояли, склонившись одна к другой, и в этой позе было нечто столь интимное, что у Валик перехватило дух, словно она увидела то, чего видеть ей не следовало. Но они вдруг поняли, что на них кто-то смотрит, И сразу отпрянули друг от друга. "Ой!" воскликнула Джильда и прижала завёрнутый в бумагу подарок к груди. Счастливое и слегка виноватое лицо её вспыхнуло. "Я тут разложила шесть подушечек и предложила Марджери угадать, какая ваша". Марджери подняла с пола подушечку вайлет с желудями. "Вот, я угадала. Тут твои инициалы: В.С. Тётя Валет. Я тоже хочу вышить подушечку, чтобы она была здесь". Надо попросить разрешения миссис Бигинс, дорогая. Я не вполне уверена, что она сразу даст его. Сначала надо научиться красиво вышивать, чтобы все стежки были ровненькие. А кто это миссис Бигинс? Джилда сделала страшное лицо. Старуха Бигинс это дракон, который пожирает маленьких детей. Она скричила пальцы, подпрыгнула и страшно зарычала. Марджери с Эдвардом взвизгнули, И бросились вон из пресбитерия. Джилда за ними, а Валет и Дороти остались одни. Валет густо покраснела и тут же пожалела об этом. Рядом с Дороти ей всегда было неловко ещё с тех пор, как она увидела её вместе с Джилдой на прошлом освящении в октябре. Дороти почти не ходила на занятия вышивальщиц, но Валет часто сталкивалась с ней то в городе, то в соборе. Они обычно раскланивались, как и сейчас, но Валет всегда прибавляла шагу, делая вид, что куда-то торопится или опаздывает, чем-то страшно занята. Теперь же, когда до начала службы оставалось ещё не менее четверти часа, а с детьми была Джильда, они скрылись где-то за главным алтарём, догадалась Валет, услышав их радостные крики. Обеим ничего не оставалось, как только стоять и ждать. Валид посмотрела в сторону гудящего голоса Минефа. Мне нравится, когда в соборе много народу, сказала она, чтобы только не молчать. Мне кажется, люди, которые строили его, мечтали о том, что так будет всегда, что этот храм никогда не будет пустовать.